Глава двадцать восьмая. Дракон и деревенский кузнец. «А ты уверен, что сработает?» Дракон с сомнением покачал головой и подлил гостю чаю. «Все-таки дело новое, непонятно еще, выгорит или перегорит». «Ну, мы потренируемся», — сказал деревенский кузнец, принимая очередную литровую кружку. «Я кучу заготовок специально для такого случая сделал. Попробовать, приноровиться». Но каков должен быть результат?» «Это да», — согласился ящер и уселся напротив него, выдвинув на центр стола плетеную корзину с плюшками. «Предлагаю обсудить наше сотрудничество более детально». «Да все просто», — принялся степенно излагать мужчина. «Скоро у нас будет большой турнир. Съедутся все рыцари-финалисты из ближайших королевств. А в турнире главное что?» «Не победа, а участие», — подсказал заинтригованный дракон. «В турнире важен доспех», — наставительно поднял палец вверх кузнец. «Согласно регламенту, оружие специально тупится, чтоб без увечий, значит, а доспех? доспех должен быть легким и прочным, чтобы и удар гасил, и таскать было не так тяжело. А такие доспехи стоят... дорого они стоят. И нет ничего прочнее, чем броня, закаленная в драконьем пламени. Да и я тут поэкспериментировал» и понял, что, используя разные температуры и действующие вещества, можно вытравливать на поверхности дивные узоры. Вот я и подумал, может, скооперируемся? Канал сбыта налажен. У меня троюродный брат моей тетки, глашатой на турнире. Он и замолвит словечко. Или образцы на торг принесем, а там уже само пойдет. Ну как? Неплохая идея, задумчиво протянул ящер. Давайте попробуем, а там уже договоримся о процентах. «Идет», – согласился кузнец и протянул ладонь для рукопожатия. «Ведь деловые люди всегда смогут договориться к обоюдной выгоде, даже если один из них – дракон».